В участке молоденького чиновника из сыскнова провели к самому приставу, но однако тот, увидев, что прислали, не бог весь какую персону, времени на тратить не стал, а вызвал помощника. Вот, пожалуйста, за Иваном Прокофьевичем. Он вам все и покажет, и расскажет, да и на квартиру к покойнику вчера именно он ездил. А, а к Саверию Феофилактовичу мое нижайшее». Фандорина усадили на высокую конторку, принесли тощую папку с делом, раз Петрович прочел заголовок. «Так, дело о самоубийстве потомственного почетного гражданина Петра Александровича Кокорина, 23 лет студента юридического факультета Московского императорского университета». «Александр Тамонович Кокорина, сынок». «Богатейший был человек, заводчик. Три года как приставился. Все сыну отписал. Жил по себе, студент да радовался. И чего людям не хватает?» Иранс Петрович кивнул, ибо не знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно с десяток. Самый подробный составлен со слов дочери действительного статского советника Елизаветы фон эверт кольцевой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 в вашем мире, и право этой причины вполне довольно. А что я незаконченная скотина, тому свидетельство кожаный бивар. Пётр Кокорин. Не похоже, что душевного волнения это. Про это в каком смысле? Никакого бивара при нем не было. Да чего вы хотите, не в себе человек. Может, собирался что-то такое сделать, да передумал или забыл. По всему, видать, взбалмошный был господин...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 что потом слаще елось и пикантнее кутилось. Всего одна пуля из шести, надо же, как не повезло. А где он живет, О, то есть жил? Квартира из восьми комнат в новом доме на Остоженке и прешикарная. От отца унаследовал собственный дом за Москворечи, целую усадьбу со службами, однако жить там не пожелал. Переехал подальше от купечества. И что, там кожаного убивара тоже не нашлось? Что ж мы обыск, по-вашему, устроить должны были? Я вам говорю, там такая квартира, что боязно агентов по комнатам пускать. Как бы их бес не попутал. Да и к чему Егор Никифорович, следователь, дал у покойника четверть часа вещички собрать. Да под присмотром городового, чтобы, не дай бог, не упер чего хозяйского, И велел мне дверь опечатать. До объявления наследников. А кто наследники? Тут заковыка... Камердинер говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие-то троюрные, да он их и на порог не пускал. Ах, и кому такие деньжище достанутся? Ведь это же представить страшно. Ах, не наша печаль. Адвокат либо душеприказчики не сегодня-завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело-то пока у нас в леднике лежит Может, завтра и Никифор дело закроет? Тогда и завертится». И все же это странно. Если уж человек в предсмертном письме специально про какой-то бювар указал неспроста это, и про законченную скотину что-то непонятное, ну как в том бюваре что-то важное, а? Ну, вы как хотите, я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из -за этого бювара написана. Тут какая-то тайна, право слово. И то следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть егор никифорович вечно спешат семья у него сам восьмой таком все норовит осмотрились дознания побыстрее домой улизнуть старый человек год до пенсии чего вы хотите а вот что господин фандорин не угодно ли съездить самим а вместе и посмотрим а печать я потом новую навешу дело небольшое — Егор Никифорович не обессудит. Какое там? Поблагодарит, что не тормошили лишний раз. Скажу ему, что из сыскного управления запрос был. А раз Петровичу показалось, что тощему помощнику пристало, просто охота получше рассмотреть при шикарную квартиру. Да и с навешиванием новой печати, кажется, тоже получалось как-то не очень. Но уж больно велик был соблазн... Тут и в самом деле пахло тайной.